Войны. О ратных предприятиях Владимира летопись рассказывает по большей части скороговоркой, без подробностей. Очевидно, малоинтересных сто с лишним лет спустя, после многочисленных новых конфликтов. О наступательных походах князя в повести говорится совсем коротко. О войнах оборонительных пространнее, ибо они происходили на русской земле и лучше запомнились населению. Все довольно многочисленные войны Владимирова княжения можно разделить на три категории. К первой относятся усилия, направленные на расширение территории государства, главным образом за счет восточнославянских племен, еще сохранявших независимость или же отбившихся от Киева во время братоубийственной свары 970-х годов. Так Владимиру пришлось вновь завоевывать Радимичей и Вятичей, причем на последних, Князь был вынужден идти с мечом дважды, прежде чем они смирились. Важным актом было покорение Западной, Червенной, то есть Красной Руси, современной Галиции, где пришлось потеснить новорожденное польское княжество. Кроме того, Владимир ходил походом на Днестр, где обитали белые хорваты, посадил своего сына Мстислава править отдельной тьму тараканью и обложил данью, но не присоединил к державе, литовское племя Ятвягов войны второго типа преследовали не экспансионистские цели, а должны были обозначить и закрепить возросшее значение Киевской Руси. К этой категории, например, следует отнести крымский поход 988 года за невестой. По меньшей мере дважды Владимиру пришлось выяснять оружием отношения с Польшей. Кроме того, русские добили хазар, обложив их данью, и дважды предпринимали экспедиции против волжских болгар. Результатом подобной деятельности великого князя, ее можно назвать военно-дипломатической, стали договоры, которые были заключены с соседними державами и зафиксировали новый статус русского государства. Но самыми тяжелыми были войны вынужденные, когда приходилось не наступать, а защищаться. Из-за ослабления хазарского каганата значительно усилились печенеги, орды которых все чаще и чаще нападали на Русь. За время правления Владимира это случилось не менее шести раз. В 990, 992, 993, 995-997, 1001 и 1013 годах. Тяжелее всего была война 995-997 годов, которая началась с тяжелого поражения у города Василева. Не мог Владимир стерпеть ей противу, «Подбег, ста под мостом и едва укрыся от противных», – рассказывает летопись. Очевидно, князь был совершенно разбит, остался без войска и чудом уцелел, спрятавшись от противных печенегов под каким-то мостом. В повести временных лет описаны два колоритных эпизода борьбы со степными ордами. Предание о Кожемяке Когда в 993 году Владимир возвращался из похода против белых хорватов, Большая Орда перешла границу и вторглась на русскую территорию. Князь встретился с печенегами у реки Трубеш. Враги предложили не устраивать кровопролитие, а выпустить на единоборство по богатырю. Если победит русский, степники уйдут и три года не будут нападать на Русь. Если одолеет печенег, то в течение трех лет Орда станет беспрепятственно грабить княжество. Разослал Владимир по лагерю гонцов. Не сыщется ли, где муж, способный постоять за отчизну? Никого найти не смогли. Наутро выпустили печенеги своего бойца, но некому было с ним сразиться. Тогда пришел к князю некий старик и рассказал, что есть у него младший сын Кожемяка, который единственный из пяти братьев не пошел на войну и остался дома. Не было случая, чтобы кто-то мог в борьбе повалить его на землю. Доставили юношу у смаря, кожевинника. Для начала устроили ему испытание. Слишком многое зависело от исхода поединка. Взяли могучего быка и прижгли его раскаленным железом, чтобы разъярить. Взбешенный бык понесся, сметая все на своем пути. Юноша на бегу схватил его рукой за бок и вырвал большой кусок шкуры вместе с мясом. Тогда Владимир поверил в силу богатыря и позволил ему биться. Вышли навстречу друг другу два борца. Поединок был без оружия. Печенек был огромен, русский среднего роста. И взрев печенежин и посмеяся. Но Кожемяка удавил врага голыми руками и швырнул на земь уже мертвым. И вскликоша Русь, а печенезе побегоша. На том месте в память о чудесной победе князь заложил город Переяславль. За ней перея славу отрок. Предание о колодцах В 997 году, когда шла затяжная война с печенегами, Владимиру пришлось уйти на Новогородчину за подкрепление. В это время враги осадили Белгород, главную крепость русской оборонительной линии. Прийти осажденным на выручку князь не мог. Не было достаточно сил. После продолжительной осады, истощив запасы продовольствия, белогородцы собрались на вече и порешили сдаться «Вдадимся печенегам, до да кого ли оживят, кого ли умертвят, уже помираем от глада» Но один уважаемый старец, отсутствовавший на собрании, сказал людям «Потерпите еще три дня, а потом уж сдавайтесь, но сначала сделайте, как я велю» Он попросил собрать последние остатки овса, пшеницы и отрубей, сварить жидкую кашу. Эту кашу налили в большую бадью, которую спустили в колодец. Еще отыскали в княжеской кладовке лукошка меда Из него старец велел сварить сладкое питье. Его тоже перелили в бадью, опустили в другой колодец. После этого отправили послов к печенегам. Идите в град, и видите, что сядеть в град нашем. На всякий случай, потребовав в заложники 10 белгородцев, печениги отправились осматривать крепость. Враги думали, что предстоят переговоры о сдаче. Но вышло иначе. В городе им сказали, по что губите себе? Коли можете перестоять и нас? а еще стоите 10 лет, что можете створите нам? Имеем, бо, кормлю от земля. Аще ли не веруете, да видите своими очима? И показали, как достают из одного колодца болтушку, из другого медовое питье. Сделали варево, угостили печенегов. Дали в корчаге с собой, чтобы вы начальники тоже попробовали, а то не поверят. Тут печенеги поняли, что не возьмут Белгород из мором и ушли прочь. Обе эти истории похожи на сказку. Однако, в отличие от многих других, преданий, содержащихся в летописи, не являются перепевом блуждающих фольклорных сюжетов. Поэтому вполне возможно, что какие-то схожие события произошли на самом деле. Во всяком случае, тот самый богатырь Ян усмошвец то же, что Усмарь, упоминается и впоследствии, как воевода князя Владимира, сражающийся с печенегами. «Красное солнышко» Оборона Руси от печенегов – главная забота всего Владимирова княжения. Самая затратная статья государственных расходов – важный стимул к строительству новых городов, причина перераспределения населения. В летописи рассказывается, как князь, озабоченный тем, что Киев мало прикрыт крепостями, распорядился ставить городки по рекам, находящимся к востоку и югу от столицы и переселил туда мужей лучших из новгородских словен кривичей, вятичей и чуди. Так постепенно возникла мощная оборонительная система, состоявшая из крепостей с гарнизонами, сторожевых застав и земляных валов с частоколами. Всего было четыре линии, одна позади другой. Они тянулись с юга на север почти на тысячу километров, своего рода Великая Русская Стена. Городки находились на расстоянии в 15-20 километров друг от друга, обычно около речных бродов, где могла переправиться Печенежская конница. Остановить большое нашествие эти укрепления, конечно, не могли. Но они замедляли стремительное продвижение Орды, а главное, по эстафете дымовыми сигналами предупреждали Киев об опасности, чтобы столица успела приготовиться к отпору. Именно так возникли Владимир на Клязьме и Переяславль а крупнейшим из новых городов был Белгород, где обычно стояли главные силы русского войска. Для удобства сообщения с этими пунктами на Руси впервые стали прокладывать дороги. Раньше перевозить грузы можно было только по рекам или зимой на санях. В стране появились профессиональные зодчи, причем дома возводились не только деревянные, как прежде, но и каменные. Кроме всех прочих эпитетов, князя Владимира следовало бы наречь еще и строителям, Если крепость он ставил только вдоль степных рубежей, то церкви по всей стране. Материальному обеспечению христианизации Владимир придавал не меньше значения, чем защите от внешних врагов. Сколь бы прагматичными ни были мотивы, по которым Владимир решил принять крещение, к христовой вере он отнесся с усердием неофита. Судя по летописи, даже воспринял некоторые заветы слишком буквально. Например, он отселил всех своих наложниц, предложив им выбрать иных мужей. Как известно, другие христианские государи бывали к себе более снисходительны. Заповедь «Не убей» до такой степени впечатлила властителя, что он перестал карать преступников смертной казнью. Весьма экзотическое нововведение для той жестокой эпохи. Тут даже присланные из Византии епископы пришли в недоумение. Все умножишася разбойницы» «По что не казниши? Боюсь греха». Тогда епископы объяснили князю, что Бог дозволяет казнить злых людей, только сначала нужно произвести над ними суд. Владимир успокоился и восстановил смертную казнь. Из этого эпизода видно, что наряду с традиционной системой принятия государственных решений, когда князь советовался с боярами, старшей дружиной и городскими старейшинами, появилась новая авторитетная инстанция духовенства. Церковь не только давала правителю духовные наставления и разъясняла смысл христианских законов, но и демонстрировала принципиально иной способ управления пастой а стала быть и подданными. Прежде на Руси не существовало представления о едином законе. Все действия власти подчинялись одной лишь примитивно понимаемой целесообразности и опирались на угрозу применения силы. Церковь же в своих решениях руководствовалась сводом правил, одинаковым для всех и неукоснительно соблюдавшимся. Идея праведного суда пришла на Русь через церковный суд. Созданный в Византии, стране с давней юридической традицией, этот институт был разумно устроен и хорошо разработан. А будучи по своему духу христианским, он распространял более гуманные представления о нравственности, грехе, милосердии. Для церкви не существовало раба и господина, все считались братьями и сестрами во Христе, а сирым и убогим истинный христианин был обязан помогать». Эта идея, неслыханная для языческого общества, особенно поразила Владимира. Он ввел в обычай бесплатное кормление киевской бедноты. Телеги с хлебом, мясом, рыбой и медом разъезжали по городу, и всякий мог утолить свой голод. По воскресеньям ворота княжеского дворца распахивались, и на столы выставлялось угощение для простонародья. Неизвестно, долго ли продолжался этот разгул благотворительности, Но память о неслыханной щедрости князя сохранилась в народной памяти на долгие века. Святым, равноапостольным или крестителем Владимира именуют только официальные источники. А в фольклоре, в былинах, правители называют «ласковым» и «красным солнышком». Он милостив, озаряет всех своим сиянием и беспрестанно пирует. Правление Владимира связано еще с одним эпохальным событием – началом распространения книжности. Связано это было не с тем, что князь, как предполагает летопись, «беболюбя книжная словеса», а с необходимостью обеспечить государственную религию штатом священников. Из Византии присылали представителей высшего духовенства, но не рядовых клириков. Их предстояло взрастить и обучить. Князь взялся за эту колоссальную задачу с той же решительностью, с которой загнал в реку для крещения киевлян. У лучших людей забирали детей и отдавали их в учения книжные. По свидетельству летописца, матери пришли в ужас от такого зверства и плакали о своих чадах «Акэ помер плакахуся». Именно тогда, На Руси по-настоящему распространилась славянская грамота, изобретенная Кириллом и Мефодием еще за век до этого. Благодаря тому, что священные книги уже существовали в переводе на понятный язык, христианское учение было доступнее и понятнее. Дети выросли и стали первым поколением русского духовенства. Это монахи со священниками будут составлять первые законы и писать летописи с житиями, благодаря которым мы сегодня имеем представление о собственной истории. Российское государство в сказочно быстрый срок поднялось на высоту немыслимую для предшественников Владимира. Не самым важным, но знаковым свидетельством нового международного положения Руси стала чеканка собственной монеты. Острой нужды в своей валюте у Владимира не было. Торговли вполне хватало арабского и византийского серебра, но это повышало престиж государства, выводило его в разряд первых держав тогдашнего мира. При этом Русь стала выпускать не только серебряные деньги, но и золотые – златники. Это уж исключительно для солидности. На монетах, отчеканенных по византийским образцам, был изображен правитель на троне с подписью «Владимир на столе». Так раннерусское государство вошло в период своего наивысшего расцвета, которому суждено было продлиться немногим больше полувека, захватив два княжения – Владимира и его сына Ярослава. Незаконченное дело Киевская держава, несомненно, оказалась бы прочнее и долговечнее, если бы Владимир успел довести до конца важную государственную реформу – установить твердый порядок престола наследия. К сожалению, князю не хватило на это времени. К концу своего 37-летнего правления Владимир добился очень многого. Он, по праву, может считаться великим монархом, унаследовав плохо организованное, примитивное государство с повадками полуразбойничего Варяжского княжества, с дикими верованиями, человеческими жертвоприношениями, без письменной культуры, Владимир сделал Русь органичной частью тогдашнего цивилизованного мира, ни в чем не уступавшей другим европейским странам, а многих из них и превосходившим. Обновленная христианская Русь соединилась прочными связями экономическими, политическими, семейными, церковными, культурными с Византией. Эти контакты дали мощный толчок развитию всех сторон национальной жизни. Ценой огромных жертв и усилий Владимир выстроил эффективную систему обороны от хищных орд. Печенегам так и не удастся ее взломать. Наконец, князь произвел на свет многочисленное мужское потомство, гарантировав продолжение династии. Подрастая, сыновья получали в управление разной области большой страны, племена которые пока еще не слишком крепко были привязаны к Киеву и требовали неукоснительного надзора. Пока Владимир был жив и в силе, Этот семейный принцип административного управления прекрасно работал. Однако обилие сыновей и невыстроенность взаимоотношений между ними таили в себе серьезную опасность. Ни в славянской, ни в варяжской традиции не существовало твердого закона о престолонаследии, который обеспечивал бы бесконфликтную преемственность власти. Ясного представления о первородстве не было. Какой-то иной иерархии между княжичами тоже не существовало. Владимир, сам пришедший к власти в результате братоубийственной междоусобицы, не мог об этом не задумываться. На исходе княжения, очевидно предчувствуя скорую смерть, он попытался назначить себе преемника, однако взялся за дело слишком поздно. Всего летопись числит в потомстве Владимира 13 сыновей, некоторые умерли еще при жизни отца и не менее 10 дочерей. В последний период правления великого князя уделы были распределены между сыновьями-посадниками следующим образом. Старший святополк, отпрыск Ярополка, сидел в Турове, праве Драговичами. В Полоцке находились дети уже умершего Изяслава. Ярослав был в Новгороде, Всеволод во Владимире Волынском, Святослав у Древлян, местеслав в Тьму Таракани, Станислав в Смоленске, Судислав в Пскове. Борис в Ростове. Глеб в Муроме. Княжичи происходили от разных матерей, находились в скверных отношениях между собой, и можно было не сомневаться, что едва лишь отца не станет, братья сцепятся в смертельной схватке. Владимир, вся жизнь которого прошла в борьбе за укрепление централизованного государства, попытался предотвратить неминуемое. До введения закона о престолонаследии он не додумался. На Руси тогда вообще еще не существовало законотворчества. Даже в Византии не было твердого правила перехода короны к старшему сыну. Скорее всего, Владимиру, привыкшему к неограниченной власти, сама идея о том, что закон может быть выше воли государя, показалась бы бредовой. Кого великий князь пожелает сделать своим наследником, того и назначит. Если бы от почетного брака с византийской царевной родился сын, Вероятно, вопрос о преемнике решился бы естественным образом, но Анна принесла только дочерей. С неродным святополком, старшим из сыновей, отношения у Владимира, судя по летописи, были неважные. И великий князь поступил наиболее естественным образом. Отдал предпочтение тому сыну, которого больше всего любил. Одному из младших, Борису, сыну Болгарыни, очевидно, волжской. Это событие, видимо, произошедшее в 2014 году, вызвало ярость у святополка и Ярослава, каждый из которых имел основание надеяться на престол. Первый по старшинству, второй, как старший из родных детей Владимира. Великий князь, несомненно, предвидел такое развитие событий. Возможно, он нарочно спровоцировал мятеж, чтобы самому решить проблему старших сыновей, не оставляя ее юному Борису. Действовал Владимир со всегдашней решительностью. Святополка он велел схватить и держать под стражей в крепости Вышгород Близкиева, А на Ярослава, находившегося в далеком Новгороде, собрался идти войной. На помощь арестованному Святополку шел его тесть, польский король Болеслав, позвавший в союзники печенегов. Ярослав призвал из Скандинавии варяжскую дружину. И все же нет никаких сомнений в том, что Владимир разгромил бы непокорных сыновей. Против печенегов он послал Бориса с дружиной, сам же приготовился идти на Новгород, уже приказал расчищать дороги и строить мосты, но тут вдруг разболелся и 15 июля 2015 года скоропостижно скончался в своем загородном дворце. Эта внезапная смерть вызвала переполох среди приближенных. Весть о кончине Владимира сначала попытались сохранить в тайне, боялись, что святополк захватит престол, прежде чем вернется Борис. Великого государя вынесли из покоев безо всяких почестей, украдкой, разобрали дощатый пол и, завернутого в ковер на веревках, спустили на землю, а потом потихоньку перевезли в церковь. Но вскоре тайное стало явным воле покойного не суждено было осуществиться. Его любимый сын не успел принять власть. Святополк освободился из-под стражи, и большая смута стала неизбежной. Современник событий Титмар Мерзебургский, узнав о смерти Владимира Киевского, пишет в своей хронике. «Власть его делят между собой сыновья, и во всем подтверждается слово Христово, Ибо, боюсь, последует то, чему предречено свершиться устами нелживыми. Ведь сказано, Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Пусть же молится весь христианский мир, дабы отвратил Господь от той страны приговор.